Глава пятая. Февраль 1766 года. Москва. Российская империя. «А, вперед!» — не выдержала стоящая рядом Лиза и громко закричала, в чем ее сразу поддержали другие дамы. Мужская часть зрителей старалась сдерживаться, но тут и там начали раздаваться отдельные выкрики в поддержку своих. выглядело это забавно. Представьте себе огромную ледяную трибуну, как в римском амфитеатре, заполненную публикой, одетой в роскошные меха. По бокам беснуется народ попроще, где больше купцов, лавочников и прочих мастеровых. И шум постепенно нарастает. Причиной же творящейся в их стали зимние забавы, начавшиеся по моей воле. Уж больно мне надоели постоянные балы с приемами. Вот я решил вывести людей на улицу, объявив двухдневные гуляния. У нас ведь масленицы, поэтому совместим два праздника, а то дворянство не особо приветствует забавы простого народа. Так как мне совершенно не нравится мордобитие под названием «Кулачные бои», было решено заменить его иным зрелищем. Выслушав советы вельмож, я выбрал задумку пофнутия. Мой камергер предложил поиграть в снежки, что близко каждому русскому человеку. Но в нашем случае это будет штурм крепостей, выстроенных участниками. Вернее, народ давно развлекается подобным образом. Только мы привлекли к участию знать и добавили данному событию грандиозности. В результате, обсудив затею, были созданы самые настоящие дружины, заявившие о желании участвовать в действии. Оно и не мудрено, ведь я выделил в качестве приза немалую сумму, на поощрение победителей, что вызвало дополнительное возбуждение, доведя число дружин до 13. А сами крепости вызвались строить самые настоящие инженеры и архитекторы. Строения получились надиво красивыми и внушительными, что аж жалко их рушить. Целые толпы народу собирались на площади близ Лефортовского дворца поглядеть за возводимыми крепостями и трибуной. Всю неделю перед началом гуляний Москва гудела и готовилась. Только количество дружин сократилось до восьми, дабы игры не длились бесконечно. Участникам выдали описание правил и провели жеребьевку. Одновременно шла подготовка к иным развлечениям. Солдаты московского гарнизона и нанятые мастера заливали каток, строили горки для детей и взрослых, площадки для различных игр, которые всплыли в моей памяти и определяли места для шатров, где будут греться люди. Нет, праздник прошел бы и без моей помощи, только я внес в него немало разнообразия и подогрел любопытство знати. Многие вельможи, в свою очередь, выделили денег победителям игр, а некоторые решили вступить в дружины. А еще были разрешены балаганы и народные театры. Я решил дать возможность людям повеселиться от души, хотя губернаторы Шишковские немного поворчали. Мол, шутки в подобных представлениях весьма остры, и их мишенями часто бывают дворяне с духовенством. Получилось действительно весело. С утра у нас проходили штурмы снежных крепостей, которые по жребию строили дружины. А далее народ развлекался на горках и участвовал в различных игрищах. Забавно, что на санках с нескрываемым восторгом катались представители самых высокородных фамилий России. Коньки пока не пользовались таким вниманием, но из-за меня вскоре не станут весьма модным занятием. Хотя стоит признать, что я долго готовился, дабы не опозориться перед множеством зрителей. Но сейчас все увлечены вторым днем баталий. Сейчас дружина, состоящая из измайловцев, штурмует городок, обороняемый солдатами гарнизона. Далее предстоит битва московских купцов выступивших неожиданно сильно против дворянского воинства. Думаю, победитель этой зарубы станет фаворитом всего действа. И есть у меня подозрение, что Викторию будут праздновать купцы. Уж больно сплоченно и толково выступает их дружина. Само соревнование достаточно простое. По жребию дружины выбирают строить им крепость или штурмовать. Затем победители пар меняются позициями. Все просто немного наивно, но народу нравится. А кто я такой, чтобы противиться глазу божьему? «Меня больше волнует прибывший в первопрестольную Эрнст Мекленбург-Стрелецкий. Не нравится он мне. Зато галантный принц сразу очаровал неискушенную Лизу. Что удивительно, он понравился отцу. Антон Улерих не в восторге от немца, но считает его вменяемым человеком. Кандидат на руку сестренки хорош собой, велеречив и ведет себя достаточно скромно. Но есть в нем некий гнильца. Только необходимо учитывать важность возможного брака для империи». Поэтому выгода перевешивает мои сомнения. Ладно, разберемся. Время еще есть и последнее слово за мной. Но чую, что это ошибка. Елизавета, к сожалению, совершенно теряется в присутствии ярких и умеющих себя преподать мужчин. Не сказать, что сестренка излишне влюбчива или глупа. Просто она жила в маленьком мерке, где царила доброта и любовь. Ей трудно привыкнуть к окружающему лицемерию. Тут измайловцы прорвали оборону гарнизона и под радостные крики собравшихся водрузили нами в центре крепости. «Виктория!» «Вижу, что не все вельможи довольны, так как ошиблись с победителем и проиграли пари». Следующая парня не вызвала особого внимания, и публика потянулась к двум огромным шатрам с деревянным настилом и печками, где можно отдохнуть, согреться, а заодно перекусить. Выпивки я тоже выставил немало, поэтому большинство потянувшихся с трибуны оказались мужчинами. Сегодня повезло с погодой. День выдался не только солнечным, но и теплым, насколько это возможно, в феврале. Поэтому никто особо не мерз, а желающим расторопной лакей приносили горячий чай. Радует, что меня ненадолго оставили в покое. Нет, претендентки так и держались невдалеке, пытаясь поймать мои взгляды. Только им не повезло. Мысленно я был на вчерашнем заседании. Разговор с чичаговым неожиданно перерос в более монументальное действие. Через два дня капитан принес подробный проект, изрядно отличавшийся от моих неумелых описаний. Чувствуется, что Василий Яковлевич давно обдумывал идею возрождения по морю, а моя затея стала удачным поводом начать ее реализовывать. Прочитав доклад явно переживающего моряка, я на некоторое время задумался. Нет, мне таких вещей не потянуть, просто не хватит знаний. Поэтому на следующий день в моем кабинете собралась более внушительная компания. Кроме Чичагова я вызвал глав Адмирал Тейств, Берг, Камер, Коммерц и иностранных дел коллегий. Больше всех удивился Талызин, рассматривая собравшихся. Хорошо, что к капитану Адмирала нет никаких претензий, и оба моряка тихо обсуждали прожект, который переписали секретари. Щербатов, как всегда, хмурился. Он в последнее время осунулся и почти перестал улыбаться. Что не мудрено, ведь князь заведует финансами империи. Голицын дипломатично помалкивал, но очень внимательно изучал бумаги. Также сосредоточенно вел себя Миних, отвечающий за российскую торговлю. А вот глава бергколлегии коллегии Шлаттер быстро пролистал доклад и находился в явном недоумении. В чем-то Иван Андреевич прав. Обсуждаемая тема далека от его обязанностей. Господа, сегодня у нас важный и любопытный вопрос, который надо рассмотреть со всех сторон, нарушая молчание, когда все собравшиеся ознакомились с документом. Капитан Чичагов предложил весьма амбициозный прожект, который подразумевает открытие наших представительств в Европе и строительство торгового флота. Понимаю, что в данный момент это дело неподъемное. Но чем мы раньше начнем, тем быстрее казна получит дополнительные доходы. Василий Яковлевич было встрепенулся, когда я назвал его автором прожекта. Только это правда, ведь у меня был обычный черновик и неумелые наметки, а у него продуманная стратегия. Ваше Величество. Хочу выразить свое сомнение в прочитанном докладе. Талызин не стал молчать, ведь прожект напрямую затрагивал его ведомство. Мне понравилась идея строительства так называемых «чайных кораблей». Они могут принести пользу в будущем. Только вы сами приказали готовиться к походу в Средиземноморье. Денег не хватает на военный флот. Да и людей тоже. В верфи загружены работой на ближайшие два года. Мы будем нанимать всех более или менее толковых офицеров, в первую очередь иностранцев. Ведь своих не хватает, и их придется долго учить. Если Россия одновременно начнет строить торговый суда, то пострадает военный флот. Касаемо чайных кораблей, то дело простое. На чичаго два года назад вышел голландский кораблестроитель Корнелис Ван Ситтерт. Мастер не нашел понимания на родине и временно занялся торговлей. В отличие от большинства коллег, он ходил в Архангельск, а не столицу, так как больше скупал меха. Корабел предложил строить быстроходные суда, которые должны заменить медлительные пузатые торговые посудины. Екатерина отклонила предложение Чичагова по восстановлению Архангелогородской верфи и созданию новых кораблей. И тут я вызвал его в Москву, только покойница была права, затея ведь крайне сложная и затратная. Иван Лукьянович, за финансирование флота не беспокойтесь, я выбиваю из Михаила Михайловича каждую копейку, киваю на вымученную улыбнувшуюся Щербатова. Более того, существование торгового флота без военного глупость. Это если мы решим торговать за пределами Балтики. Но почему не начать готовиться уже сейчас? От вас нам необходимы обученные люди. Ведь капитаны и матросы на деревьях не растут. Торопиться не будем, но после победы над Османами у нас должны быть готовые экипажи. Ведь Россия важна не только Северная Европа, но и Средиземноморье. Поэтому торговый флот мы начнем создавать еще и в Азове. Или, скорее всего, в одном из захваченных городов. Нельзя забывать и об Астрахани. Чичагов правильно предложил задуматься о Черном и Каспийском море. Поэтому верфи придется строить в трех городах. Заодно мы поможем и военным морякам. Ведь голландец предложил построить более быстроходные фрегаты. Вот мы и начнем с торговых судов, оценим все их недостатки и преимущества. А затем перейдем к утверждению новых военных судов. Пока же наша главная задача – это открытие представительства в Германии и рыба. Рыба? — воскликнул адмирал. Судя по лицу, Талызин начал сомневаться в моем душевном здоровье. Или мне показалось? Окидывая взглядом остальных присутствующих, но они сохраняют полное спокойствие. Основные русские товары идут в Англию или скупаются голландскими купцами для перепродажи в другие страны. Ведь прошло всего несколько десятилетий, как торговый дом Люпса и Мейера потерял монополию на смолу. Даже в самой Голландии многие купцы были недовольны подобному договору. А еще были невыгодные для нас откупы на пеньку и юфть. Сейчас ситуация более спокойная, все иностранные купцы имеют равные права, только в основном англичане и голландцы. И они вряд ли захотят отдавать право торговать нашим лесом, пенькой, поташом, дегтем, льном, воском и уже упомянутой смолой. Потому мы пойдем иным путем. Василий Яковлевич, кивая на Чичагова, предложил для начала создать рыболовную, а не торговую флотилию. Более того, он давно сделал расчет и даже провел переговоры с нужными людьми. Лов, соленье, продажа рыбы, особенно сельди и трески, просто золотое дно. Вот мы и создадим несколько артелей. Везти рыбу из Архангельска в Голландию не особо выгодно. Судоходство ограничено несколькими месяцами, путь излишне длинный, резонно заметил Щербатов. Правильно. Поэтому мы создадим свои рыболовецкие плацдармы в Норвегии. Эта страна находится в унии издании, но пользуется весьма широкой автономией. Заодно там хватает портов, и бедного люда, готово наниматься на промыслы. Соли у них не очень, вот мы и привезем свою. Но для начала заключим все необходимые договора с местными властями. Датский король в подобные дела не лезет. Одновременно нам необходимо открыть представительство, а лучше два, в Европе. Через них наши купцы начнут продавать товары из Архангельска. Перевожу взгляд на Голицын, с которым мы уже обсудили детали. «Вы правильно выбрали Гамбург, как наиболее бурно развивающийся город, еще и сохранивший все вольности. Любик давно потерял свои позиции. Бремен – тоже отличное место для осуществления нашего замысла. Хотя Ганновер изрядно урезал земли этого города и заставил магистрат отказаться от пошлин для своих судов, но торговли с иными странами-то не коснулось», ответил глава иностранной коллегии. «У меня есть хорошие связи в обоих городах. Думаю, если сделать правильное предложение и задобрить нужных персон, то нам разрешат торговать и не станут давить пошлинами. Продовольствие нужно всем, поэтому немцы согласятся. Можно будет добавить к рыбе немного хлеба, что для них более важно. Понимаю, нам его самим не хватает, но несколько судов в год можно пережить. А еще в этих городах весьма бурно строят свои корабли. Поэтому остальные наши товары придутся к тамошнему двору. Присутствующие начали обдумывать слова князя, я же просто кивнул, соглашаясь. Хлеба действительно мало, но для такого дела найдем. А вообще пора собирать всех более-менее грамотных земледельцев и решать вопрос с увеличением урожая зерна. Картофель овощ нужный, но для его распространения понадобятся годы. Народ же не доедает сейчас, пусть и не везде. Но научный подход к земледелию необходим как воздух. Под это дело я думаю запустить создание крестьянских артелей. Благо у меня сотни тысяч крепостных. Вот и попробуем новые методы по заветам майора. Тот был далек от копаний в земле, но кое-какие идеи предложил. Знание, что германским городам требуются другие российские товары, сообщил Голицын. Есть у меня предложение на этот счет. Вот мы и подошли к работе, которую обязана проделать берг коллеги. При упоминании своей вочины Шлатер сразу подобрался. Кстати, немец весьма полезный чиновник, сделавший немало для развития российских мануфактур и иных производств. Задача вашего ведомства – изыскать товары, которые не покупают англичане и голландцы, но потребные в Европе. «Ну как это возможно, Ваше Величество?» недоуменно воскликнул немец и оглядел собравшихся, будто прося поддержки. Торговцы не дураки, давно расхватали все наши более-менее ценные товары, разве что европейцам необходим хлеб, который они готовы покупать в любых количествах. Но нам самим его не хватает». «А если хорошо подумать, Иван Андреевич?» На мой вопрос глава коллегии только развел руками. Хорошо, подсказываю. Упомянутые вами голландцы более полувека скупают по всей Европе дуб. При этом в их державе давно вышел указ запрета перепродажи необработанного леса. Только из Норвегии и Швеции предприимчивые бюргеры вывозят более 150 судов с лесом ежегодно. Еще есть Пруссия, Польша и Россия. А вот обратно и в другие страны продаются доски. Пять лет назад из Роттердама одной только дубовой реки было вывезено на 180 тысяч гульдинов. Понимаете? Они скупают дешевый лес, обрабатывают, его пилят и продают обратно в 5 или 7 раз дороже. Даже Англия и Франция покупают голландские доски. А ведь это двойная выгода. Небольшая держава не только наживается на торговле, но развивает собственную промышленность. У меня устаревшие сведения, но за последние 10 лет количество заводов, мануфактуры и артелей в Голландии выросло наполовину. Теперь понятно? Спасибо Голицыну за предоставленные сведения. У князя оказалась обширная сеть знакомств, и сам он весьма умный человек. Иной дипломат не обратил бы внимания на такие мелочи, а Дмитрий Алексеевич не просто записал. Он составил целый доклад о положении дел в голландской экономике, заодно собрал немало данных об Англии, Франции и некоторых германских государствах. Я даже начал подумать назначить его главой зарубежной разведки. Пока такой службы в России нет, и вся работа лежит на дипломатах. Но она необходима как воздух. Ничего, позже мы обсудим с князем создания новой коллегии или отдельного департамента канцелярии. Вы предлагаете продавать готовый продукт, а не сырье? Но у нас сразу возникнут неприятности с теми же англичанами. Ведь их мануфактура окажется без работы, что возмутит тамошних заводчиков и купцов. Дело дойдет до правительства в Лондоне, и ответ последует незамедлительно. Всем хорош Шатлер, и он действительно много сделал для развития мануфактур в России. При этом даже вступая в борьбу с различными вельможами, пытавшимися оттяпать у низговорчивого немца его ведомство для личных потребностей. Я потому и оставил его при должности, ибо отставка столь деятельного человека могла навредить общему делу. Но уж больно узко мыслил Иван Андреевич и побавился конфликтов со всемогущими европейскими купцами. Предлагаю начать выпускать готовые товар и далее его продавать. Согласитесь, что канат стоит дороже пеньки, а полотно – льняной пряжи и волокна. А еще ткань тяжелее, и меньше в объеме. Ведь мы научились перерабатывать ревень, что недостижимо для европейцев, решая подбодрить сомневающихся вельмож. И здесь нам удалось отстоять свою независимость, сохранить метод в тайне, и казна уже сто лет имеет огромный доход с перепродажей столь ценного корня. Для меня стало большим откровением, что наибольшую прибыль Россия получает не от продажи пеньки и льна, Нет, количественно именно этих товаров вывозится больше всего. Только Паташа и ревень приносят колоссальную прибыль, недаром на них действует государственная монополия. Если про продукт пережигания леса и прочих кустов я ранее слышал, то о китайском корне узнал недавно. Этот весьма полезный для пищеварения продукт закупали как англичане с голландцами, так и венецианцы с османами. И даже в самые сложные времена мои предшественники не отдавали столь прибыльный товар на откуп, и тем более держали в тайне процесс его обработки. Уж как не пытались европейские ботаники открыть секрет ревеня, но пока все впустую. Говорят, сам Карл и уже десяток лет бьется над секретом загадочной травы, но безуспешно. А Ларчик открывается просто. Мы закупаем корень в Северном Китае, куда европейцам нет доступа. В других местах ревень тоже растет, но не обладает лечебными свойствами, присущими китайскому. Также причина в особой обработке, секрет которой известен только русским мастеровым с государственных заводов. Мы начнем торговать рыбой. Далее постепенно будем расширять связи с купцами Гамбурга и Бремена. Заодно станем завозить небольшое количество готового товара, включая меха, который немцы могут перепродать французам и австрийцам. Надеюсь, у нас есть свои мануфактуры, изготавливающие хорошие канаты и полотно. Дождавшись кивка Шатлера, я продолжил. В обоих городах началось бурное строительство различных кораблей, и наш товар придется им ко двору. Думают три судно, совершающих два рейса в год, не насторожат голландцев, тем более мы будем прикрывать все той самой рыбой. Князь Голицын обещал полное содействие со стороны нужных людей это дает нам надежду, что наши товары не выкупят за бесценок. Оно и не мудрено, ведь мы сразу выделим знакомым Дмитрию Алексеевичу немалую сумму в серебре и небольшой пай в торговом доме. Иначе нам не зайти в европейскую торговлю. Немцы не пустят, хотя им нужны наши товары, как воздух. В Германии давно ощущается недостаток леса и производимых из него продуктов, ибо собственные запасы изрядно истощились. Датский же король весьма ревниво относится к двум бурно развивающимся городам, отнимающим у него прибыль. Поэтому Гамбургу с Бременом закрыт доступ в Норвегию. Открыто воевать с ними крестьян седьмой не может, так как оба города входят в Священную Римскую империю. Но гадит датчанин по-крупному и особо не скрывается. Он еще и Швецию привлек к этой необъявленной блокаде. Зато голландцы, имеющие не только мощный торговый, но и военный флот, пользуются сложившимся положением, наживаясь на противоречиях. А лес из Норвегии идет в Роттердам в любых количествах. Это только одна деталь весьма сложного механизма под названием торговля в Северной Европе. И Россия в этой игре отнюдь неравноправный партнер. Дело не в нашей слабости, просто после падения Новгорода русские купцы не стремились в Европу, учитывая, что собственные власти им особо не помогали. Последним правителем, кто жаждал выйти на европейские рынки, был Иван IV. Даже Петр Великий предпочитал особо не ссориться со своими англо-голландскими друзьями. Не удивлюсь, что именно из-за этого он разрушил Архангелогородскую верх, где начали строить торговые корабли. «Но где взять деньги, Ваше Величество?» воскликнул Шатлер под одновременной кивки всех присутствующих. «Я выдам 300 тысяч рублей из своих комнатных денег. Они пойдут на закупку трех судов, необходимых товаров и открытие представительства в Гамбурге. Еще 70 тысяч будет выделено на создание рыболовецкой флотилии. Думаю, в обоих проектах захотят поучаствовать купцы, с которыми должен договориться Василий Яковлевич». Кивая на застывшего будто статуя Чичагова. Здесь нет ничего удивительного. Капитан только сейчас осознал, в какую авантюру он ввязался, а заодно оценил возможные перспективы. Ведь можно взлететь очень высоко или упасть и разбиться, что тоже вероятно. На создание новых мануфактур я тоже выделю личные средства. Пока они будут приписаны к императорским заводам. Но если вы найдете толковых людей, решивших помочь в нашем начинании вложить свои деньги, то я дам им беспроцентный кредит сроком на пять лет. Лишь бы развивали производство и увеличивали количество выпускаемых товаров. А вот здесь немец сразу взбодрился и наверняка начал мысленно подбирать людей. Не знаю, может он свою родню к делу подтянет. Мне без разницы. Главное, чтобы росла русская промышленность. Кстати, новый флот тоже потребует немало материалов. Может, в будущем и не нужно вести большую часть канатов или полотна в Европу. Ваша задача — обдумать прожект капитана Чичагова и через неделю ознакомить меня с новым документом. Предлагаю создать комиссию с представителем от каждого ведомства, которое будет заниматься столь сложным делом. Все ведомства, к которым со временем присоединиться таможенным департамент и коллеги экономики, должны действовать сообща, не перетягивая одеяло в свою сторону. Я не потерплю саботажа, чем будет считаться любое затягивание прожекта. Касаемо денег, то на ближайшие полтора года их хватит. Когда дело дойдет до расширения и начала строительства в верфи, то вы получите нужную сумму. В документе сразу учитывайте необходимость строительства торгового флота на Каспии и через пять лет на Черном море. Сейчас восстановление торговли с Персией не менее важно, чем проникновение в Европу. Но это немного иное дело, и к нему мы вернемся после моего возвращения осенью. Вы пока должны уточнить все детали и подобрать людей. Есть у меня еще два весьма любопытных замысла, которые должны помочь Прожекту. Но здесь необходимо грамотно поработать а <г gospel мост> очередной крик Лизы вернул меня к реальности. Оказывается, купцы быстро смяли сопротивление дворян и выдрузили свое знамя. Только в отличие от моей сестренки еще некоторых вельмож, остальные присутствующие особо не восхищались действиями дружины торгашей. Народ насупился и гневно шептался, напоминая улей диких пчел. На площади же царило ликование. Москвичи приветствовали победу своих дружинников, радуясь тому, что удалось утереть нос дворянам. Вообще, празднество разбилось на несколько частей. Основная масса людей наблюдала за снежными баталиями. Детвора предпочитала многочисленные горки. Народ постарше участвовал в различных играх. Некоторые дворяне предпочитали коньки, собрав немало любопытных, восхищенных новой барской забавой. Мне с высоты трибуны были видны все события. Не пора ли сходить в шатеры и немного согреться? Одет я основательно, но ноги немного замерзли. А ведь Пафнуть и предлагал мне обувку под названием «Валенки», только я не послушал заботливого камергера. Надо бы дать ему приказ принести сей забавный наряд. Заодно Лизу переобую, она тоже начала притоптывать на морозе. В дружной компанией спускаемся по ледяным ступенькам, на которых расстелили ковры, и направляемся в самый большой шатер. Рядом идет сестренка, не перестающая щебетать с Эрнестом, обмениваясь впечатлениями. Немец вроде доволен и улыбается в ответ на слова Лизы. Сразу за ними следует Шувалу с Трубицким, а далее остальные придворные. Сажусь за длинный стол и принимаю у Анисима чашку чая. Слуги не позволяют никому чужому касаться моей пищи и питья. Есть еще охрана, которую недавно начал формировать Бабарыкин, но пока она несет больше караульную службу, заменив гвардию в моих внутренних покоях. По правую руку присаживаются Лиза с Эрнстом. Слева вечная парочка вельмож, продолжающая какой-то бесконечный разговор. Оба иногда обращаются ко мне, пытаясь привлечь к беседе. Поэтому мне приходится одним ухом слушать обер-камергера с обер маршалом кивая некоторым их словам. Но теплота, от которой тело впало в приятную негу, погрузила меня в размышления. Я и не знал, что в Лефортовском дворце есть самый настоящий каземат. Меня до сих пор передергивают, когда приходится посещать подобные места. Но куда деваться? Хоть комнату натопили, но в ней не душно. Сажусь за приготовленный стол, рядом размещается невозмутимый Шишковский, раскладывающий перед собой бумагу с карандашом. Разговор нам предстоит важный, и доверять полученные сведения нельзя даже проверенным секретарям. Между тем скрипнула дверь, и в проеме показался довольный Пафнутий. Ведь получается, что Лефортовский каземат стал временной тюрьмой, где он теперь старший. Глядев небольшое помещение, единственной достопримечательностью которого являются стол и несколько фонарей, Камергер кивнул. Затем он посторонился и втолкнул в камеру испуганного человека. Нашим гостем оказался высокий мужчина лет 55, разодетый в излишне яркие одежды. Только сейчас он выглядел скорее жалко. Посмотрев на нас, тот вздрогнул, но, сделав шаг назад, попытался успокоиться. «А я все не мог понять», — начал говорить вошедший неприятным голосом, но тут же был прерван главой экспедиции. Тебе слова не давали, поэтому будешь говорить, когда мы спросим. Если все ясно, то кивни. Коли нет, то я сейчас позову Андрюшу. Ты наверняка о нем не слышал. Этот малоизвестный человечек сам предпочитает молчать, зато он умеет убеждать людей говорить правду. Гость дураком не был и сразу закивал, сделав еще шаг назад и уперся спиной в дверь. Самое забавное, что дяденька был невиновен, Вернее, у нас имелись только подозрения в его отношении. Всему виной мой необычный взгляд на происходящее вокруг. Я воспитан человеком из иной эпохи, а может другого мира. Поэтому мне удается обращать внимание вроде на обычные вещи, которые мало кто заметит. Вернее, люди просто не привыкли так мыслить. Например, в высшем свете считается, что стоящий перед нами человек безмерно богат. В крайнем случае он всегда может занять денег, дабы поддерживать свое реноме взбалмошного, но щедрого вельможи. А мне сразу показалось, что Прокофь кофе Демидов тратит гораздо больше, чем получается своих заводов и деревень. Еще он никогда денег не занимал, хотя вел дела весьма нерасторопно. Для нынешних дворян и заводчиков подобное весьма необычно. Тут принято от души прогуливать состояние, накопленное предками. Ты недавно выдал замуж свою дочь Анну. Дело нужное, но есть в этом некая странность. Вкратце начал допрос Шишковский, отчего Демидов сразу побледнел. По бумагам твой зять получил приданное в девяносто девять рублей. Понятно, что это очередная шутка нашего неугомонного Прокофия. Только на деле молодые стали обладателями десяти тысяч серебром. Что дело житейское, отец как хочет, так и оформляет приданное. Но есть одна забавная вещица. Недавно-то обои на рождественские гуляния в столице было потрачено еще около пяти тысяч рублей. Это не считая летних чудачеств, гонок на санях по улицам, посыпанным солью, и прочим дуростям. Вышло действительно смешно, народ был в восторге. Только стоило это еще тысячи три, а то и четыре. Степан Иванович повернулся ко мне, будто прося одобрения. Я же просто хмыкнул, вспомнив происшествие, поставившее на голову столичную жизнь. Кстати, тогда я и обратил внимание на виновника Переполоха. Это сколько стоило развлечения, если целая улица была засыпана солью? Так о чем я? Неискренне улыбнулся Шишковский, чем еще сильнее напугал Демидова. Мы тут провели небольшую ревизию. И знаете, пахнуть Акинфевич, за последние пять лет вы истратили денег в два раза больше, чем вам оставил покойный батюшка и принесли все предприятия разом. Я-я-я-я-не-не-не-не-не не, не, не совсем понимаю, о чем вы? Заикаясь, начал оправдываться Демидов. И по какому праву меня задержали? Это незаконно! Последние слова прозвучали совершенно жалко, а голос гостя дал откровенного петуха. Боится. И это правильно. Знает, что виноват, потому и не может сдержать чувств. Мы с Шишковским заранее договорились потихоньку давить на Демидова, поэтому смотрели на него, будто перед нами неразумное дитя. Не знаю, насколько лицемерно это выглядело, но дяденька быстро сник. Лучше расскажи, как есть, иначе придется звать Андрюшу. А у него все поют, так и соловьи. Степан Иванович немного подтолкнул Демидова к откровенному разговору. «Что вам нужно?» «Золото! Пафнутий, Акинфевич! Что же еще?» После моего ответа Пафнутий дернулся, как от пощечины. «И сразу напоминаю, что я недавно восстановил смертную казнь. Вы должны были заметить, что меня не волнует происхождение и заслуги преступников. Есть закон, и его необходимо соблюдать. А за изготовление фальшивых монет вас могут повесить» как и всех участников преступной кампании, поэтому лучше облегчите душу, а я подумаю о снижении срока вашего заключения». Демидов немного сопротивлялся, выторговывая себе свободу. При этом ему было плевать на братьев и других людей, замешанных в преступном промысле. Сын великого Акинфия Демидова оказался обыкновенной гнидой, что не мудрено. Папаша тоже был редкой скотиной, но хоть сделал немало для развития русской промышленности. Сынок же просто тратил заработанное, еще и вел себя непотребно. А золото начал добывать именно Акинфи, заодно подделывая монеты. И промышляли этим делом не только Демидовы. Испуганный и говорил много, часто путаясь, но сдавая всех подельников. Шишковский аж смог, записывая показания некогда гордого заводчика, превратившегося в жалкое существо, цепляющееся за жизнь. Главным итогом допроса явилось подтверждение, что золото на Урале есть. И далее на восток тоже. Это уже совершенно иные расклады. О наличии золотоносных месторождений я узнал от майора. Но ранее у меня не было уверенности, что мы с наставником из одного мира. Теперь же я знаю, что можно верить всем сведениям воспитателя. Шишковский должен составить более детальный список на основе допроса Демидова. Далее мы отправим его Суворову, заодно подкрепим его ротой солдат. Пусть новый губернатор Сибири наводит порядок и потихоньку начинает добычу. Чувствую, что преступники просто так своего не отдадут. Но мы тоже зевать не собираемся. На выходе из каземата я задал Шишковскому мучивший меня вопрос. Не подумайте, что я боюсь. Просто жалко, если мои задумки зарубят в начале их притворения. Как думаете, когда не зашевелятся? Пока все запуганы и разразнены, но это дело времени. Степан Иванович сделал несколько шагов, глядя на недавно подметенный пол. «Год. Может, полтора, но не более. Вы же заставляете людей работать и не даете воровать. А наши вельможи, хоть и получившие немалые преференции, к этому не привыкли. А еще есть внешнее воздействие. Как только англичане с голландцами узнают о строительстве русского торгового флота и преобразовании в мануфактурах, ответ последует немедленно. Но, думаю, все стороны дождутся вашей женитьбы и начнут действовать». Тогда мне подумалось, что год — это огромный срок. Но как я ошибался? «Ваше Величество, пора!» — раздался голос Шувалова, вернувший меня на грешную землю. Оглядываюсь и понимаю, что публика ждет только меня. Подношу карту чашку со остывшим чаем и, поморщившись, ставлю ее на стол. «Вскоре начнется главная битва», — поддержал соратника Трубецкой. «Так чего мы тянем?» — смотрю на улыбнувшуюся Лизу и встаю из-за стола. Накидываю поднесенную шубу и иду к выходу. На улице вдыхаю морозный воздух, выдыхаю пар и улыбаюсь, глядя на появившееся солнышко. Вокруг множество народа, ждущего моего выхода. Тут ко мне подходит смутно знакомый человек с нездоровым румянцем и горящими глазами. «Убийца, будь ты проклят!» — кричит человек, а в его руке появляется клинок. Уроки Дона Алонса не прошли даром. Я успел дернуться в сторону, но враг подобрался слишком близко. В груди больно кольнуло, затем последовал удар в плечо и еще один. Далее я начал проваливаться в беспамятство под крики испуганной публики.